Седьмое января. Пом. Остров Груа. Скоро концерт духового оркестра. Ив хочет, чтобы я в нем участвовала. Но я же еще не готова. Готова. Ты очень способная, Пом. А вы знаете песню, которую пел на супном вечере друг моей тети Сары? Она называется «Дэнни бой», «Мальчик Дэнни». Это не очень трудно для начинающей. Ив усмехается в бороду, роется в книжном шкафу, берет брошюрку, листает. В оригинале она называется «The Londonderry Air» — «Воздух Лондондerry». Город такой есть, в Северной Ирландии. Вот у меня ноты для альцаксофона и фортепиано. Он садится за пианино и разбирает. Потом берет свой сакс и играет. Мелодия потрясающая, прямо душу рвет на части, и эта музыка одновременно горькая и нежная. Отвечает на вопросы, которые я и задать-то не решаюсь. «Хочешь, сыграем ее на концерте вместе?» «Дуэтом?» — спрашивает Ив. «Так я же ее еще не выучила!» «Так а почему тогда не начинаешь работать? Чего ждешь, пока начнется прилив?» Альбена, Лориан шарлота спит. Все анализы хорошие и показания всех приборов тоже. Дверь открывается, входит на цыпочках Сара. Жо сейчас у здешнего кардиолога. Насколько легче жить, когда в семье есть врач? Все же становится куда проще. Врачи всегда могут между собой договориться. «Ты одна?» — спрашиваю Сару. шарлота мне призналась, оказывается, она сама виновата, а пом делала все возможное и невозможное, чтобы не пустить ее на эту тропу. «Ты была права». Любовь сильнее ненависти. Того кошмара, который пожелала мне мать, больше нет, и ничего не может случиться. Скажи пом, чтобы пришла завтра. Ладно? Сара достает из сумки две бутылочки, и я сразу их узнаю. Но я же вроде их выбросила. А я достала. Надеялась, что ты в конце концов поймешь. У меня и письмо сохранилось. Передашь? Киваю. Сара. Остров Груа. Папа ужинает у Фред со своим товариществом Семерки. Нас с федерика тоже пригласили, но мы решили побыть вдвоем. Морскую охру в Лакмарии окончательно закрыли. А жаль, тамошние блинчики с карамелью, камамбером и соленым маслом были просто чудо. Веду федерика в другую блинную. Вот уж чего на нашем камушке посреди моря хватает. Тебе чего хочется? Рыбы на гриле. Это же блинное. Ладно, тогда пасту. В блинной едят только блины, говорю я. А в пиццерии не только пиццу. Не хочешь остаться еще на несколько дней? Ох, как хотел бы, но... Глупость такая, у меня послезавтра в Париже двухчасовая лекция, а потом... Свободная неделя. Есть выход. Когда я была маленькая и захотела прогулять школу, я украла у отца бланк со штампом больницы и так хорошо все там написала. Я, ниже подписавшийся, удостоверяю, что осмотрел сегодня девочку Сару и выявил, что по состоянию здоровья она нуждается в покое и строгом домашнем режиме. Справка написана по требованию заинтересованного лица и передаётся заинтересованному лицу в собственные руки для подтверждения его права на указанное выше. Неплохо, а? Ну и как? Сработало? Нет. Справку-то я составила как надо, но вместо того, чтобы подписать её папиным именем, подписала своим. Полный идиотизм. Слушай, а ведь папа потребовал добавки твоего супа аж два раза. Если его попросить хорошенько, он тебе сделает настоящую справку. Ты плохо выглядишь, у тебя недосып, при таком состоянии ты нуждаешься в покое и строгом домашнем режиме.